И сейчас неудобно будить слуг, поэтому я успею дать вам некоторые объяснения, тем более, что сказать мне остается немного. Сейчас изложу суть дела. У меня есть поручение от Ее Величества. Продолжая говорить, Баркельфедра принялся перелистывать пачку бумаг, лежавших рядом со шкатулкой. Милорд, вот ваша грамота, название Пэра.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 Баркильфедра улыбнулся, поклонился и, спрятав шкатулку под плащ, вышел.